Глава 17. Банксия красивая. Значение «Я у тебя в плену». Банксия специоза. Западная и Южная Австралия. Небольшое дерево с тонкими зазубренными листьями. кремово желтые цветы, на вид словно утыканные колючками, цветут в течение всего года и выбрасывают семена после пожаров. Цветы привлекают питающихся нектаром птиц, особенно медоедов. Всю оставшуюся ночь Элис ехала сквозь грозу. На рассвете остановилась заправиться на придорожной бензоколонке недалеко от границы Штата. Залив полный бак, припарковалась под эвкалиптом, прислонилась головой к окну и уснула. Проснулась от того, что солнце жгло лицо и во рту пересохло. Элис вышла из грузовика, зашла на заправку и вернулась 10 минут спустя, купив прогорклый черный кофе, чёрствый пончик с густой розовой глазурью и карту. Сделав один глоток и пару раз откусив от пончика, выбросила напиток и еду в мусорку. Взрыхлив грязь колесами, выехала на шоссе и по указателям направилась на запад. Рядом на кресле лежала раскрытая карта. Элли старалась не думать ни о чем, кроме дороги и того, что ждало ее впереди. Она сконцентрировалась на своей цели уехать как можно дальше от воды. По мере продвижения вглубь страны, окружающий пейзаж становился все более непривычным и сухим. Среди бескрайних ровных полей желтой травы тут и там виднелись скопления валунов и островки эвкалиптов с узловатыми стволами. Иногда попадались фермы с крышами из ржавого рифленого железа или серебристые резервуары для воды рядом с поскрипывающими водяными мельницами. Все это было накрыто громадной перевернутой чашей голубого неба. Батарея в мобильнике села в первый же день, и зарядку из сумки Элис доставать не стала. Почувствовав усталость, она останавливалась на обочине вне зависимости от того, где находилась, запирала двери и спала. Спала крепко и снов не видела. Проезжая мимо городков с одной единственной улицей, выраставших в желтой пыли, как дикие цветы после дождя, останавливалась заправиться и купить сэндвич с салатом и банку персиков, которые ела руками. Иногда покупала чашку чая с молоком и прихлебывала, разглядывая карту. Ее внимание привлекло название одного городка. До него оставалось еще несколько дней езды по жаре, но ее это не пугало. На следующей остановке она купила бутылку с пульверизатором, наполнила водой из под крана и на длинных отрезках пути брызгала в лицо, чтобы не перегреться. Над головой безжалостно палило жестокое солнце. Третьей ночью в пути, обливаясь потом даже после заката, Элис увидела неоновую вывеску, вспыхивающую и гаснущую на выезде из шахтёрского городка. Она заехала на парковку мотеля и приплатила за номер с кондиционером и маленькой кухней. В соседнем супермаркете нашла смесь для блинчиков. Купила пачку сливочного масла, бутылку кленового сиропа и пожарила блины, даже не снимая обувь. Растянувшись в одних трусах на синтетическом покрывале с цветочным узором, Элли сорвала блины на кусочки, макала в растопленное масло и сироп и ела под дребезжание кондиционера, выдувавшего спёртый холодный воздух. Под колыбельную круглосуточного канала с художественными фильмами она провалилась в темную яму сна. Наутро Эли составила ключ от номера на стойке и закрыла за собой дверь. Солнце только встало, но воздух уже плавился. Поначалу она решила, что это обман зрения, но, оглядевшись, остановилась как вкопанная. Вчера в темноте она не заметила, как сильно изменился цвет земли. Она слышала, как люди рассказывали о Центральной Австралии, где земля красная, но не думала, что она на самом деле ярко-красного цвета, даже ближе к оранжевому, цвета ржавчины, цвета огня. Элис потрясенно закрыла глаза и прислушалась: пение птиц, гол кондиционеров за спиной, пустынный ветер, тявканье. Она открыла глаза, Огляделась, подошла к грузовику и стала искать, кто тявкает. Под ближайшим кустом сидел рыжевато-коричневый щенок с белым пятнышком на спинке. Элис огляделась. Других машин на стоянке не было, по обе стороны тянулось пустынное гладкое шоссе. Щенок снова тявкнул. На нем не было ошейника, на боках шерсть словно выдрали клочьями. Элис наклонилась и заметила блох, выползших наружу по белой шорстке и снова зарывшихся в загривок. Щенок был ничейный, а если и принадлежал кому-то, хозяин явно о нем не заботился. Элис заглянула под хвост. «Девочка». Подхватив щенка на руки, открыла дверь и усадила его на пассажирское сиденье. Они взглянули друг на друга. «Как тебе имя Пипа?» — спросила Элис. Щенок высунул язык и громко дышал. «Слишком официально». Элис включила передачу и вырулила на шоссе, по-прежнему следуя указателям, ведущим к городу, который она облюбовала на карте. «Поехали, Пип», — сказала она. «Осталось полдня, а то и меньше». Городок Агнес-Блав раскинулся у подножья высокой красной скалы, в честь которой получил свое название. Вдоль главной улицы тянулись пятнистые эвкалипты и викторианские домики пастельных цветов с нарядными витринами. Местная газета, несколько галерей с картинами местных художников, библиотека, парочка кафе, продуктовый магазин и бензоколонка. Элис свернула на заправку и собиралась залить бак, как вдруг Пип взвизгнула и сделала лужицу на сиденье. В моче была кровь. «Ох, Пип!» — вздохнула Элис. Собачка заскулила. Элис забежала на бензоколонку и вернулась с листком бумаги, на котором был записан адрес. Она нажала на газ, молясь, чтобы до ближайшей ветеринарной клиники хватило бензина. Фейп жалобно скулила на ее руках, пока Элис молотила кулаком в дверь клиники. Прикрыв глаза рукой, она заглянула внутрь через стеклянную дверь. Часы на стене показывали три минуты второго. Табличка на двери гласила, что по субботам клиника закрывается в час. Элис не знала, какой сегодня день. Она продолжала стучаться, пока из-за стойки не вышел парень, примерно ее возраста со стетоскопом на шее. Он отпер и открыл дверь. «Вам нужна помощь?» «Да, пожалуйста», — умоляюще произнесла Элис. Она проследовала за ним в кабинет. Он надел перчатки и взял у нее пип. Наклонился, осмотрел ее кожу в тех местах, где вылезла шерсть, посветил фонариком в глаза и в пасть, а когда встал, его лицо перестало быть дружелюбным. «У вашей собаки чесотка. Случай очень запущенный». «О, это не моя собака. То есть, наверное, уже моя, но я ее только что нашла сегодня утром. Ну, то есть мы нашли друг друга на бензоколонке». Он внимательно на нее посмотрел. «Идите-ка, вымойте руки», — сказал он чуть подобревшим голосом и кивнул на раковину в углу. Элис вымыла руки теплой водой. «Вот почему она так пахнет», — добавил он. Элис растерянно уставилась на него, вытирая руки полотенцем. «Вы не чувствуете?» Она сунула руки в карманы. «Я... я не заметила». «Вот почему она все время чешется». Он был прав. Малышка чесалась, не переставая с той самой минуты, как Элис ее нашла. «Я видела кровь в моче». Элис замолчала. У нее сильная инфекция мочеточника, отсюда и кровь, и температура повышена. Она, несомненно, голодала. Он снял перчатки и выбросил их в мусорную корзину. К сожалению, это обычное дело для местных бродячих собак. Ветеринар взял пип и посадил в пустую клетку. Та истошно завыла. «Эй!» — Элис выступила вперед. «Ей необходимо срочное лечение». Прервал ее врач. Это для ее же блага. Элис заколебалась, но отошла в сторону. Пип забилась в дальний угол клетки и поджала хвост. За стойкой в приемной врач спросил Элис ее имя и адрес. У меня нет. Она не договорила. Вы только что приехали? Элис кивнула. В буквальном смысле только что? Да. «Вы вахтовик?» Она нахмурилась. «Приехали работать?» Она покачала головой. «Вам есть где остановиться?» Элис промолчала. Он написал что-то в блокноте и оторвал верхнюю страницу. «Ступайте в пап утес. Спросите Мэрль, Скажите, что вы от меня». Он вручил ей записку. «Спасибо». Элис взяла записку и взглянула на напечатанный текст вверху страницы. «Мосс Флетчер. Ветеринар. Агнес Блав». «Мосс». «Мох». Она вспомнила страничку из Торнфилдского цветочного словаря. «Мох. Безусловная любовь». Она пробормотала слова прощания и поспешила уйти. Выйдя на улицу, она будто ударилась о невидимую стену. В лицо полыхнула сухая жара. Все вокруг было незнакомым. Над головой раскинулось пустое и бесконечное белесо голубое небо. Не было слышно журчания реки и не пахло цветами. У Элис закружилась голова и участился пульс. На нетвердых ногах она подошла к грузовику, сердце громко билось в ушах. Пытаясь отдышаться, она потянулась к двери, но не смогла ухватиться за ручку. Судорога пронзила руки, пальцы скрючились, кисть стала как клешня. Нахлынули воспоминания. рев океана и пламени слились воедино. Она попыталась закрыть глаза, глубоко дышать, отгоняя панику — Попыталась защитить себя, но тьма окутала её со всех сторон. Мосс в последний раз проверил животных и закрыл клинику. Он дал щенку Элис лекарства, и тот уснул. Он вышел на раскаленную улицу, где густо пахло дизельными выхлопами и жареной курицей из соседней забегаловки. Запах напомнил ему о предстоящем одиноком вечере дома. Он направился через стоянку к своему фургону и заметил ярко желтый грузовик. Надпись на боку гласила «Элис Харт, флориограф, Торнфилд, где цветы растут свободно». Внутри никого не было. Обогнув грузовик, он увидел Элис. Та лежала на битуме, из носа шла кровь. Мосс бросился к ней и стал звать ее по имени, она не шевелилась. Ее бледность его напугала. Он проверил дыхание и пульс, достал из кармана мобильник, нажал кнопку быстрого набора и позвонил в медицинский центр. Он был осторожен и не перемещал её. Врач взяла трубку. Мосс отвечал на ее вопросы механическим голосом, сердце рвалось из груди. «Только не это, пожалуйста, только не снова». В тот раз океана пламени не было. Эли плыла по реке, реке из звезд. Звезды бросали на ее лицо серебристо-зеленый отблеск. Она лежала на спине и смотрела, как они падали с ночного неба. Некоторые застревали в самых высоких ветках эвкалиптов, чьи черные силуэты вырисовывались в небе. Другие застревали в ее ресницах и между пальцев ног. Несколько звезд попали ей на язык, и она их проглотила. Они были сладкими и прохладными. Она набрала пригоршню звезд в ладони, удивилась, какие они легкие, и аккуратно разложила их на земле. Звездный круг Внутри него не было боли. Элис закашлялась и пришла в сознание. Ей почудилось, что она выкашливает звезды. «Оги!» — пробормотала она. «Элис, голова еще может кружиться, не торопитесь!» Она открыла глаза. Женщина улыбалась и светила ей в глаза фонариком. Нахлынуло воспоминания из далекого прошлого. Она лежала на больничной койке в белой комнате, из руки торчала игла. Она поморщилась и повернула голову. На стуле у кровати сидел мужчина с напряженной прямой спиной и пристально на нее смотрел. Он поднял руку. Элис пошевелила пальцами, пытаясь помахать ему в ответ. Ветеринар, ветеринар из клиники. Мос, фамилию забыла. Мох, безусловная любовь. «Элис, вам поставили капельницу с солевым раствором. У вас сильное обезвоживание. У приезжих, не привыкших к жаре, такое часто бывает». Элис прочитала вышитую надпись над кармашком белого халата. «Доктор Кира Хендрикс». «Задам пару стандартных вопросов. У вас или ваших родственников бывает низкое давление?» Элис не знала. Она покачала головой. Тревожность, панические атаки. В детстве бывало, но с тех пор ни разу, тихо ответила она. Что вызывало приступы в детстве? Порыв ветра, вет цветка, горячечные сны. Не знаю, ответила Элис. Вы принимаете какие-нибудь лекарства? Элис снова покачала головой. Вам повезло, нос не сломан, он заживет. «А пока отдыхайте. Вам нужно пить много жидкости. Если возникнут какие-либо тревожные симптомы, приходите на прием. Мосс сказал, что вы только сегодня приехали». Элис кивнула. «Где остановились?» Элис взглянула на Мосса. Тот задержал на ней взгляд и ответил. «В пабе, доктор. В комнате над пабом». «Хм...» — пробормотала врач и похлопала Элис по плечу. А затем повернулась к Мосу и вскинула бровь. Можно тебе на пару слов? Они встали в уголки и принялись в полголоса переговариваться. Элис покосилась на них. У доктора Кира был очень серьезный вид, а мос, кажется, растерялся. Хорошо, бодро проговорила Кира, закончив разговор. Она подошла к Элис. Снимем капельницу, Элис, и можете идти. «Ешьте понемногу, вам надо хорошенько выспаться». Элис кивнула, потупив взгляд. Мосс разблокировал пассажирскую дверцу своего фургона, открыл ее и закрыл, когда Элис устала, забралась внутрь и села. В салоне было безупречно чисто. С зеркала заднего вида свисало картонное деревце с искусственным запахом эвкалипта. Ехали тихо. Мос несколько раз откашлялся. Я нашел вас на стоянке, когда выходил из клиники, не глядя на нее, произнес он. Я вас не трогал, и сразу позвонил доктору Кири. Та приехала, и вас увезли на скорой помощи. Я ехал следом в фургоне. Элис смотрела прямо перед собой и представляла, как он нашел ее без сознания. От стыда накатили горячие слезы. Еще не хватало заплакать, сказала она про себя. Приехали! Мос остановился у ветеринарной клиники, потянулся в карман и достал ключи от ее грузовика. Вы держали ключи в руке, когда я вас нашел. Он говорил извиняющимся тоном, будто она потеряла сознание из-за него. Спасибо, тихо проговорила она. За все. Принимая ключи, Элис слегка отцарапала его острым краем. Он поморщился. Простите, выпалила она и закрыла лицо руками. Вздохнула и покачала головой. Спасибо, повторила она, вышла и пошла к грузовику. Но, увидев надпись на боку, резко остановилась. Все, от чего она пыталась убежать, было у нее перед глазами. Элис Харт Флориограф Торнфилд, где цветы растут свободно. Элис, она обернулась, пытаясь закрыть с собой надпись. С вами все будет в порядке? Да, кивнула она. Спасибо. Поеду в паб, сниму комнату. Он отвернулся и вновь посмотрел на нее. Доктор Кира попросила меня проверить, как вы в течение последующих суток. Он откашлялся. Вы не против? Элис заставила себя улыбнуться. Я буду отдыхать, пить много жидкости, есть понемногу. Я и сама справлюсь. Ей хотелось скорее забраться в постель, укрыться одеялом с головой и не выходить из комнаты. Но все равно спасибо. Да, хорошо. Повисла долгая пауза. «У Мэрль из паба есть мой номер телефона, если вам что-то понадобится». Он включил передачу. Элис скивнула и вздохнула с облегчением, когда он уехал. Она села в грузовик и поехала на бензоколонку. Залила полный бак, оглядела ассортимент на полках и нашла автомобильную краску. Цвет в наличии был только один. Яркий, бирюзовый. Она взяла банку и кисть. По пути к кассе ей попались на глаза пестрые автомобильные наклейки. Она схватила несколько штук, заплатила и ушла. На стоянке у паба Элис яростно атаковала свой грузовик краской и кистью. В сумерках первого дня в пустыне она закрасила бирюзой память о своей прежней жизни. Мерли на месте не оказалась. Девушка с сильным акцентом показала ей комнату и с бьющим через край энтузиазмом рассказала, что можно заказать на ужин. Элис притворилась, что слушает. На внутренней стороне предплечья у девушки была татуировка — карта мира, усыпанная маленькими звездочками. Каково это? Очутиться совсем далеко от всего, что знала — и очутиться по собственной воле просто потому, что захотелось посмотреть мир. Каково это — не иметь иных целей, кроме как путешествовать и коллекционировать впечатления, настолько яркие и значимые, что хотелось нанести их на кожу и оставить там навсегда. Эти звездочки на карте мира словно дразнили Элис. «А ты тут не была, а ты тут не была, а ты тут не была». Мис, девушка помахала у нее перед носом меню и приветливо улыбнулась. «Простите», — Элис покачала головой, «можно заказать еду в номер?» «За хорошие чаевые — да». Элис сделала заказ и поднялась наверх с рюкзаком, отперла дверь в комнату и заперла ее за собой. Она села на кровать, расшнуровала ботинки, упала на подушку, и дала волю накопившимся за несколько дней рыданием.